И я узнаю его. Амельде де Ветеравинеа — монастырский лекарь. Это маленький, жилистый, подвижный человек, имеющий привычку тараторить и проглатывать слова. Череп его безупречно гол, зато пышная растительность бровей, густая и темна, точно северные леса. Я бы не сказал, что по характеру он участлив в той мере, какой мечтаешь найти у лекаря. Однако он хорошо умеет распознавать болезни и составлять снадобья. Кроме того, он имеет глубокий научный интерес к искусству бальзамирования. Это древнее искусство, посредством которого с помощью особых трав и таинственных приемов мертвую плоть оберегают от тлена одно из тех, где знания мои ничтожны. Эта область никогда меня не привлекала. Для брата же Амиэля наоборот. Это источник наслаждения, подобного тому, какое богослов черпает в дебатах о сущности божества. Но интерес брата Амиеля отнюдь не чистый теоретический. По прочтении различных редких и древних текстов, среди коих есть и написанные еретиками, он обязательно применяет свою новоприобретенную мудрость к телам малых птиц и зверей. Оттого я обратился к брату Амиелю, когда передо мной встала задача исследовать жалкие останки пяти убиенных мужей. В моем окружении более ни у кого не хватило бы духу рассмотреть каждую часть со скрупулезностью, потребной для опознания. Он скоро явился, неся несколько широких льняных полотен, и я сразу понял, что моя интуиция меня не подвела, ибо его глаза ярко горели, а сама походка выражала нетерпение. Войдя в конюшню, он расстелил на полу свои холсты, затем засучил рукава, как мог бы сделать человек в предвкушении вкусного угощения, чтобы не запачкать манжеты гусиным жиром. Здесь я должен упомянуть, что конюшни и так имели не свежий вид и запах, поскольку два года назад понс завел там свиней. Животные, однако, стали хереть, да и запах вызывал возражение у нас, работавших этажом выше, и потому, зарезав своих драгоценных свиней в лохане, откуда должны были пить наши несуществующие лошади, понс распрощался с мечтами о домашней ветчине, и с тех пор конюшни пустовали. В сущности они как нельзя лучше подходили для хранения разлагающихся человеческих останков. «Ага — Ага! — воскликнул брат Амель, извлекая разбухший сустав из первого бочонка. — Колено, судя по виду! Да оно самое! — Я... Извините меня, брат мой! Зажав нос краем ряса, я трусливо засеменил лестницы. Из конюшен существовало два выхода. Через малую дверь вверху лестницы, либо через двойные двери, открывавшиеся на улицу. Последние были всегда закрыты на засов изнутри. Я вернусь, когда вы закончите исследование. — Так, это рука не отца Августина. Я помню его руки. Это гораздо крупнее. Я повернулся, чтобы уйти. Но брат Амель окликнул меня. — Подождите, — сказал он. — Куда это вы? — Я я очень занят, брат Амель. — А вы знали этих убитых солдат? — Вы должны были знать, они здесь служили, верно? — Да, я знал их, но близко знаком не был. — А кто хорошо их знал? — Мне нужна помощь, брат Бернар. Один я не могу сложить эти части. — Почему? К сожалению, смысл его слов дошел до меня не сразу. Они что, такие тяжелые? Брат Бернар, мне их нужно опознать. — Ах, да, конечно, — поспешно согласился я, но одного взгляда на вздувшийся черно-багровый предмет у него в руке было достаточно, чтобы ко мне вернулась способность соображать. — Брат мой, такая степень разложения, конечно же, не позволит нам, то есть я сомневаюсь, что кто-либо сумеет опознать эти части, как бы хорошо они не знали жертв. Чего ж я вас уверяю. Волосы на этой руке черные. Рогия седые. Брат Амель говорил снисходительно и немного раздраженно, как говорят, с неразумным дитяти. Но из захватившей меня дурноты я был не способен обидеться. Всегда есть черты, которые разложение не затронуло. Да, но вы должны считаться с нашим естественным отвращением. Задыхая, сказал я, И одновременно с этим понимаю, что брату Амелью неведома такая вещь, как естественное отвращение. Вид этих останков, они так сильно повлияют на людей. Значит, помощи не будет, брат Амель, вы не должны ее ожидать. Я вас просто предупреждаю, и все. После этого предупреждения я поспешно удалился, чтобы отыскать вдову несчастного Жиро Гонтье и наших солдат, которые поддались бы на уговоры осмотреть то, что осталось от Жиро и других их товарищей. Вернулся я вместе с Понсом. Из семерых оставшихся у нас на службе солдат четверо пообещали спуститься по одному, поскольку они несли охрану, а трое спали дома после ночного дежурства. Я отправил нового посыльного, принятого на место Исарна, за Матея и Гантье. Одному богу известно, как я не хотел искать ее помощи, но выбора у меня не было. «Господи Иисусе — Господи, Иисуси, хрипло воскликнул Понс, войдя в конюшню. — Пока меня не было, брат Амель опражнил бочонки и разложил их содержимое на своих холстинах. Я сразу заметил, что некоторые куски, собранные вместе, образуют нечто, отдаленно напоминающее фигуру человека. С головами у верхнего края холста и ногами у нижнего голов было только две. — Здесь многого не достает, — заявил брат Амель, не удостаивая нас взглядом. — Очень многого. Это затрудняет дело. — О, Господи! — бормотал пон, зажав рот ладонью. Он был бледен, как второй конь апокалипсиса. Я сочувственно коснулся его руки. — Может быть, вы попросите жену принести сюда трав, — предложил я, — пахучих трав, чтобы заглушить вонь. — Да-да, сею минуту, — тюремчик выскочил вон, — и я остался на пороге один. Мне потребовалось некоторое время, чтобы собрать все свое мужество и подойти. — Брат Амель не обращал на меня никакого внимания тщательно осматривая каждый из ужасных предметов при свете своей масляной лампы, пока я не опустился на корточки рядом с ним. — Смотрите, я собрал, что осталось от отца Августина, — указал он. — Головы нет, но я весьма хорошо знаю его тело. Кисти и рук были того скрючены артритом, что их не перепутаешь. Его ступни тоже. Вот, видите, здесь только одна... Вот это, похоже, его лопатка. Помните, он сутулился? Искривление очень заметно. У него были тонкие и слабые руки. Я отвернулся. С другими труднее. Конечно, есть две головы, и мы можем до некоторой степени различить густоту и цвет волос на теле. У отца Августины волосы седые, значит, можно все, что с седыми волосами, отложить в одну сторону. Также имеются черные каштановые волосы. «Черные, густые, жесткие, тогда каштановые вроде бы реже, но присутствуют еще и густые каштановые волосы и три руки с черными волосами. Следовательно, нужно учитывать еще и разницу между волосами, растущими на разных частях тела». Эм, «Брат Амель, вы допускаете, что это было сделано при помощи топора? Я утверждаю, что это было сделано при помощи топора». — Взгляните, как лихо разрублены хребты. Вряд ли такое можно сделать мечом. — Значит, требуется обладать большой силой для этого. Брат Амель задумался. — Требуется обладать большой силой для рубки дров, — наконец сказал он. — А я видел детей, рубивших дрова, и беременных женщин. Коллег только не видел. — Разумеется. — Славлю тебя, потому что я дивно устроен, — пробормотал брат Амель. — И в книге твоей записаны были все члены мои, для меня назначенные. — мы книгу у Господа, брат Бернар, мы смогли бы опознать все до последнего кусочка, несомненно. — Боюсь, что их придется захоронить в одной могиле, — продолжал брат-лекарь. — А если так, что ж будет при воскресенье? — — Как брат Августин предстанет пред судом Божиим, когда его голова валяется где-то в горах? — Да, верно, — пробормотал я, поднимая свою собственную голову, как будто его замечание рассекло владевшую мной дурноту, подобно пронзительному удару колокола. Может быть, это и было причиной расчленения отца Августина? Быть может, его убийцы не хотели, чтобы он воскрес? Не верила, чтобы кто-нибудь питал к нему столь жгучую ненависть. «Если бы их засолили по-сухому, было бы куда лучше», — продолжал сетовать брат Амель. «Гнилое мясо плохо сохраняется в рассоле. Но смею предположить, что в кассера не оказалось достаточно соли. Хм, я могу сказать, чьи здесь головы, брат Амель?» Я поймал себя на том, что рассматриваю их и понял, что они различаются по бородам. — Это Жиро. — Это Бертран. — А, Хорошо. А который из них был выше? — Вот этого я не могу вам сказать. Слишком многого не достает. Здесь всего пять ступней. К этому времени я начинал испытывать сильное головокружение от смрада. Но я знал, что уйти мне нельзя, ну, разве что моя помощь понадобится Матеи. Это была маленькая, хрупкая женщина, недавно переболевшая лихорадкой. Как я и опасался, с ней сделался бурный приступ горя, когда она увидала голову мужа, ее пришлось выносить вон. Что же до солдат, то от них тоже было мало проку. Одного вырвало прямо на лестнице, хотя он потом утверждал, будто отравился несвежим яйцом, а остальные, видимо, были от природы ненаблюдательны и на все вопросы брата Амели только таращили глаза и глухо молили о пощаде. Но при всем при этом лекарь добился определенных успехов в исполнении поручной ему задачи. К вечерней службе он распределил останки по четырем группам. В одной были собраны части отца Августина, в другой — Жирога Антье, Третью составляли части с черными волосами, которых набралось на удивление много, и еще одна куда отошла шла голова Бертрана Боррелия вместе с разнообразными кусками, в большинстве своем безволосыми, не поддающимися опознанию. Каждый из этих наборов завернули в отдельный холст и отправили в обитель, так что на месте остались только бочонки для солени. Я распорядился не трогать их, пока я не узнаю, желают ли владельцы вернуть их себе, либо их можно уничтожить. Я представить себе не мог, чтобы кто-нибудь захотел иметь такое дома, но требовалось соблюсти права собственников. Было бы легко это сделать при поездке в Кассер, Трудно было лишь удержать такую мелочь в памяти. Я весьма сомневался, что крестьяне ожидают возвращения своих бочек. Готовясь к поездке, я договорился о выделении мне в охрану двенадцати вооруженных солдат из городского гарнизона. Сенышаль даже одолжил мне своего боевого скакуна, огромную вороную лошадь по кличке Звезда, которая показалась мне существом устрашающей отваги, превосходящим размерами слона, силой быка и быстротой тигра. Но прежде чем приступить к описанию событий итогов поездки, я хочу привести два соображения, что появились у меня за три предшествующих ей дня. Первое дополняло мою версию о расчленении отца Августина, второе представляло собой совершенно новую версию и поразило меня, как молния однажды ночью, когда я лежал в постели. Оба достойны внимания, поскольку они оба повлияли на мое понимание случившегося. Я начну с первого, который возник у меня во время беседы с епископом. И снова я пропустил важное, забыв о епископе, который благодаря своему одному положению давным-давно должен был лично появиться в моей повести. Но, может быть, вы и знакомы с ним? если... Нет, позвольте мне представить вам Ансальма де Виелонга, некогда цистрианского бата, а ныне прилата, имеющего за плечами по меньшей мере сорок лет безупречной карьеры, искушенного в искусстве поэзии и охоты, наперстника нескольких важных сеньоров и сеньор, в особенности сеньор, мужа, чьи сердце и душа принадлежат не низменным заботам местной политики, а гораздо более возвышенным сферам дипломатии герцогов и королей. Епископ Ансельман направляет духовную жизнь стада своего свежливым и рассеянным изучастием, позволяя знающим свое дело чиновникам делать то, что не сочтут нужным. Он посвящает много времени своей переписке и, может быть, однажды его изберут папой. Свид он не толстый, ни худ, ни высок и не низок, он красиво одевается и ценит изысканные блюда. У него приятная, добрая улыбка, превосходные зубы и гладкое круглое лицо с ровным румяцем. Имея толстые и короткопалые руки, он, тем не менее, привлекает к ним внимание при помощи массы завидных бриллиантов. Клянусь, отыскать среди них епископский перстень для поцелуя стоит немалого труда. Случись вам заметить сию пышность вслух, он в щедрых подробностях расскажет вам историю каждого предмета, упомянув его цену, бывших владельцев и путь, которым он попал к нему. Обычно это подарок. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. У епископа Ансельма друзей легион, и прирастает их число каждый день. Но немногие из них, однако, живут в нашей местности. Наверное, жители Лазе устали от попыток заинтересовать его. К примеру, нам с Энышалем пришлось долго обсуждать различные особенности и привычки пропавших лошадей епископа Ансельма, прежде чем могли направить наш разговор в более плодотворное русло. Мы, как сейчас помню, сидели в его приемной, на алых подушках, на резных стульях, и даже Роже де скалькан, слушая о поджилках, и костном шпате потерял терпение задолго до того, как епископ исчерпал свой интерес к таинствам разведения лошадей. Я всегда задавался вопросом, неужели епископ наводит скуку только на своих подчиненных? а равные ему, как то граф де Фуа и архиепископ Нарбонны, также почитают лошадей и драгоценности предметами первостепенной важности. Так или иначе, я помню, что подробно описывал епископ Ансельму состояние погибших, а он сидел со страдальческим видом, но скорее так, будто бы страдал от оскомины, а не от того, что сердце его удручают грехи людские. Я говорил, что многие члены отца Августина до сих пор не нашли, хотя у одной деревне близ побережья обнаружили чью-то голову, заодно с одной из пропавших лошадей епископа. Голова сейчас на пути в Лазе. Даст Бог, брат Амель установит, что нам принадлежит отцу Августину. — Брат Амиэль говорит, что есть недостающие части, — объяснял я. Он говорит, что из имеющегося он не смог бы составить четырех тел, не говоря уж о пяти. Помилуй нас, Боже! — Кто бы это ни сделал, он был очень зол, — перебился Мишаль. Отец Бернар полагает, что дело касается воскресения. — Воскресенье? переспросил епископ. — Почему? Я принужден был снова разъяснять свою версию. — И сделал ты без охоты, ибо сомневался в ней. Епископ покачал головой. «Сыны мужей, да коли слава моя будет в поругании!» — воскликнул он. «Как чудовищно лишать душу спасения! Это без всякого сомнения работа еретиков!» «Э, нет, ваше преосвященство!» — сказал я, уяснив вдруг полный смысл того, что я предлагал. «По сути, катары не верят в телесное воскресенье. Да, иное дело вальденсы!» — продолжал я. Но я никогда не встречал вальденцев, я только читал о них. Епископ устало отмахнулся. — Все это происки злых сил, — сказал он. — И вы говорите, что нашедший мою лошадь, либо лошадь похожую на мою, вы говорите, он монах? — Да, ваше преосвященство, францисканец. — Человек порядочный? — Кажется, так. Он утверждает, что нас забрела на монастырское пастбище, но, разумеется, послали за ним. И он прибудет вместе с лошадью, я думаю, он приедет верхом на ней. Вот как!» Епископ прищелкнул языком. «Как неприятно! Многие францисканцы сидят все для точно мешки с брюквой. Это от того, что они всегда и везде ходят пешком». Ясно было, что беседа снова возвращается к конским делам, и сын и шаль поторопился вмешаться. «Ваше преосвященство!» — Мы расспрашивали Конюшева, — сказал он. — Похоже, что только четыре человека знали о поездке отца Августина в Косара. Ваш, конюший, двое конюхов, и вы сами, конечно. Конюшев упомянул об этом в разговоре с одним каноником. Вы никому об этом не говорили? Совсем никому? — Но епископ не слышал. — Обеспокоенный, наверное, судьбой лошади под седлом францисканца. — О чем? — спросил он. — О поездке отца Августина в Кассера, ваше преосвященство. — Я понятия не имел, что он едет в Кассара. Значит, у вас не спросили позволения взять лошадей? — Ах, лошадей, да, конечно. — Вот так мы и шли вперед, как будто пробираясь через трясину, и тщетны были наши старания. Однако в ту ночь, когда я вспоминал наш разговор, Мои мысли сосредоточились на одной из сказанных мною фраз, а именно, он говорит, что из имеющегося он не смог бы сложить и четырех тел, не говоря уж о пяти. Это было весьма жесткое высказывание, хотя и точно описывающее трудности брата Амели, его полное, то есть буквальное значение укрывалось от меня вплоть до того момента. Я помню, что внезапно глаза мои открылись, и я с бьющимся сердцем уставился в темноту. Брат, Амиэль не мог сложить пяти тел. Следовательно, можно допустить, что присутствовали только четыре. Мои мысли, споткнувшись об эту догадку, надолго застыли на месте. Затем, словно встрепенувшись, понеслись с быстротой молнии. Наверное, в качестве лучшей метафоры. Сюда подошло бы сравнение с мышью, которую застигли в амбаре. Сначала она цепенеет от ужаса, потом в страхе обращается в бегство. Мои мысли летели все дальше и дальше, подобно напуганной мыши, и я задавал себе вопрос за вопросом. Возможно ли это, что убитых было только четверо? а пятый был похищен, либо, что более вероятно, он был изменником. Не для того ли растерзали и рассеяли тела, чтобы замаскировать его отсутствие, и не затем ли сняли с убитых одежду, чтобы уверить нас в этом обмане. Я осознавал, что моя новая теория основывается на обстоятельствах резни, которые сами пока оставались для нас загадкой. Какое-то странное сочетание жестокости и скрупулезности, с которой расчленили тела, исчезновение одежды. Осведомитель, сообщивший о поездке отца Августина в Кассера, в конце концов, кому, как ни стражам, лучше всех известно о передвижениях того, кого они стражат. Солдаты всегда получали инструкции накануне вечером перед отъездом. следовательно. У предателя было достаточно времени, чтобы уведомить своих сообщников-бандитов, которые в свою очередь тотчас спустились в путь и провели ночь в дороге или дождались рассвета. Во втором случае они могли даже следовать за отцом Августином на почтительном расстоянии, зная, что успеют подготовить засаду, пока он будет в форте. А потом А потом На обратной дороге отец Августин был препровожден в лапы смерти ближним своим. Затем этот злодейский притворщик бежал, ища пристанище в чужой земле. Интересно, кто заплатил ему за предательство, ибо он не мог бы нанять шайку на свое солдатское жалование. Я также спрашивал себя, где он сейчас, если он жив, Тому, как вы должны понимать, что теория оставалась теорией, у меня не было никаких доказательств, и я не мог быть уверен, что мои подозрения подтвердятся. Но если бы они подтвердились, то тогда установить личность предателя было бы просто. При том условии, что голова, находящаяся на пути Клазе, не принадлежит отцу Августину, в противном случае мы бы имели двоих преступников на выбор Жордана Сикра и Моранад Альзена, и, засыпая, я дал себе клятву разузнать, что за люди эти двое. И еще я поклялся держать свои подозрения при себе, пока у меня не будет более достоверных улик. Я вовсе не стремился поскорее объявить, что один из палачей отца Августина был вскормлен святою палаты. Подобные заявления трудно бывает взять назад если впоследствии выясняет, что произошла ошибка. Наверное, потому что очень многие хотят им верить.